Следующей ночью прошел теплый дождь, который открыл дорогу весне. На завтра в напоенном влагой спокойно в воздухе пахло землей. Половину утра я провел в низине на тропинке, ведущей в Пино. Я вновь нашел там мхи старой стволы деревьев. Вчера мне показалось, что я поднялся туда с Дино, и я спросил себя, сколько времени... Он еще будет единственным светом в моем окошке. И посмотрел на промытое небо, как на витраж в церкви. Бельбо бежал рядом. Возвращаясь, я прошел по гребню, с которого открывался вид на склон, где располагались острие фонтаны. Не один раз отсюда мы с Дину отыскивали дорогу и дом, В тот день среди голых стволов я сразу же увидел двор и разглядел в нем две машины зелено-голубого цвета, а рядом человеческие фигурки такого же цвета. К горлу у меня подступила тошнота. Меня охватил холод. Я попытался уверить себя, что это люди Фонсу. Мне показалось, что солнце затянуло дымка. Я пригляделся получше. Сомнений не было. Я увидел ружья в руках солдат. Несколько мгновений я не шевелился, разглядывая котловину, чистое небо, группку людей внизу. О себе я не думал. Мне не было страшно. Меня ошеломило то, как неожиданно все это происходит. Я столько раз видел этот дом сверху. Я представлял себе разные опасности, но подобной сцены, увиденной с высоты утреннего неба, я не мог представить. Но время поджимало. Что делать? Что я мог сделать, кроме того, что ждать? Мне хотелось, чтобы все уже закончилось, хотя бы вчера, и двор был бы пустым, и машины бы уехали. Я думал о Кате, спустилась ли она в Турин не арестуют ли ее в Турине. Я подумал, что нужно подойти туда, послушать, о чем говорят. Но опять подкатила тошнота. Было ясно, что мне нужно немедленно бежать в Турин, рискуя всем, предупредить ее. У меня оставалась неясная надежда, что она осталась там. Во дворе все суетились. Я увидел юбки, штатскую одежду, неразличимые лица... Все садились в машины. Из дома вышли солдаты, и они сели в машины. Я узнал старуху. «Подожгут дом», — подумал я. Потом издалека до меня долетел шум удаляющихся двигателей. Прошло время. Я не двигался. Снова все было прозрачным и спокойным. «Если схватили старуху», — подумал я, — Схватили всех. Я вспомнил о Бельбо, который, свернувшись у моих ног, тяжело дышал. Я ему сказал «Туда!» и подтолкнул ногой. Он, залаев, подпрыгнул. Испугавшись, я спрятался за ствол дерева. Но Бельбо уже мчался, как заяц. Я смотрел, как он трусит по дороге. Я смотрел, как он вбежал во двор. Я припомнил ту летнюю ночь, когда в фонтанах пели... И все еще только должно было произойти. С замиранием сердца я насторожил уши и высматривал, не осталось ли кого-нибудь там. Бильбо, замерев во дворе, начал возбужденно лаять на дверь. Вдали раздался нахальный крик петуха. С дороги, ведущей в пино, послышался скрип обоза. Во дворе все время было пусто. Потом я увидел, как Бельбо запрыгал и перестал лаять. Он прыгал около кого-то, около мальчика, около Дино, вылезшего из-под ограды. Я видел, как они спустились на дорогу и вместе пошли по тропинке, по которой я столько раз ходил, возвращаясь домой. Несомненно, это был Дино. Я узнал красный шарф, который он носил поверх пальто, его порывистые шаги. Я бросился бежать по прелой листве и кустарникам. Я то отодвигал мокрые ветки, то они стегали меня. Я несся, как сумасшедший страх, восторг, тревога превратились в лихорадочный бег. В один из прогалов я еще раз увидел фонтаны, спокойный двор. Там никого не было. Я встретился с Дино на середине склона. Он карабкался, засунув руки в карманы. Он остановился, раскрасневшись и задыхаясь. Но не показался мне испуганным. «Немцы!» — сказал он мне. «Сегодня утром приехали на машине. Избили Нандо. Чуть не убили его. Где мама?» Схватили и Кате, и даже старого Григорио. «Всех!» Он и мама вышли, чтобы идти в Турин. Они видели, как ехали немцы, но не успели даже повернуться, как немцы, спрыгивая с машин, уже вбегали во двор. Выставив короткие ружья, они кричали. Мама задрожала. Нандо завтракал и не успел доесть. На столе до сих пор стоит миска. «Они были в подвале?» Один немец схватил корзину с бутылками. Да, они избивали Нанду в подвале, слышны были крики. Они нашли ящики и ружья. Они кричали по-немецки. Ими командовал человек в штатском, который говорил по-итальянски. Жена Нанду упала на землю. Ему мама приказала постараться спрятаться, потом прийти ко мне и обо всем рассказать. Но он хотел бы остаться с другими и тоже сесть в машину. Он вышел но немцы не разрешили ему забраться в кузов. Тогда мама так на него посмотрела, что он убежал в поле, и бабушка звала его, кричала. Все равно нужно было спрятаться. «Тебя просили мне что-нибудь передать?» Дина ответил «нет» и вновь стал описывать то, что видел. Человек в штатском спросил, кто находился в комнатах наверху, сколько людей по вечерам приходило в астерию. Потом он говорил с другими по-немецки. Мы подошли к калитке. Дино сказал, что он уже поел и набил карманы яблоками. Всю дорогу я думал об усадьбах, скрытых в парках, и что ни в одной из них нельзя надежно спрятаться. У двери нас поджидала Эльвира. Она накинула пальто и ждала нас. Она была нахмуренная, нервная. Раскрасневшись, она бросилась мне навстречу и еле слышно пробормотала. «Там немцы!» «Я уже знаю», — хотел ответить я, но то, как она схватила меня за руку и потащила в сторону, даже не обратив внимания на Дино, меня испугало. Она покраснела не из-за стыдливости. У нее были встревоженные глаза. «Сюда приходили два немца», — задыхаясь, проговорила «Она!» Они назвали ваше имя. Они вошли, видели вашу комнату. Не просто подкатила тошнота. Мне отказали ноги. Я что-то пробормотал, но и голос мне отказал. «Час назад!» Тихим, охрипшим голосом сказала Эльвира. «Я не знала, где вы. Я не хотела, чтобы они тут ждали». На бумажке я написала название школы и улицы. Они отправились туда. Но они вернутся. Вернутся. Еще и сегодня я вновь и вновь задаю себе вопрос. Почему те немцы не подождали меня в усадьбе, послав кого-нибудь на поиски в Турин? Но поэтому я еще на свободе, еще здесь, наверху. Почему спасение выпало на мою долю, а не на долю Гало, Тону, Катэ, не знаю. Может быть, потому что я должен переживать за других? Потому что я самый никчемный и ничего не заслужил, даже наказания? Или потому что в тот раз я вошел в церковь? Постоянная опасность делает нас каждый день все более трусливыми делает нас глупыми. И то, что я случайно выжил, когда столько людей, которые лучше меня погибли, не может меня удовлетворить. И этого мне недостаточно. Иногда, послушав бесполезное теперь радио, посмотрев сквозь стекло на опустевшие виноградники, я думаю, что случайно доставшаяся жизнь не жизнь. И я спрашиваю себя: на самом ли деле я спасся в то утро мне было недоразмышлений во рту я ощущал привкус смерти я прыгнул на тропинку за изгородью из самшита и спрятавшись за кустами попросил эльвиру передать мои деньги и чековую книжку мальчику а сам побежал в котловину с папоротниками поджидать дино я предупредил его чтобы он посмотрел не следят ли за ним Я его попросил подойти к калитке и посмотреть. Я посоветовал Эльвире ответить немцам, что я часто по несколько недель провожу в Турине, и что она не знает, где именно. Дино закричал. «Там человек!» Я распластался на мокром щебне. Вернулась Эльвира и зашептала. «Ничего страшного! Проехала телега!» «Так я спасся!» К папоротникам я прибежал весь взмокший, но не смог сидеть, а ходил взад и вперед, чтобы успокоиться. Среди облетевших деревьев открывалось огромное невесомое небо, таким я его никогда не видел. Тогда я понял, что значит «небо для заключенных». Тот привкус крови, заполнявший мой рот, Мешал мне думать. Я посмотрел на часы и пожалел, что обещал подождать. Это ожидание было ужасным. Если раздавался лай собак, я начинал прислушиваться, ведь я знал, что немцы используют ищеек. «Лишь бы Бильбо не побежал меня искать», — повторял я, — «они могут пойти за ним». Потом меня одарили подозрения и вопросы — Если немцы арестуют Эльвиру и ее мать, то мать, конечно, скажет, что я здесь. Мне хотелось вернуться и умолять их. Я думал, сколько раз я обижал Эльвиру. Я спрашивал себя, рассказал ли им Дина об арестах и ружьях. Меня немного успокоило то, что у меня они и не думали искать оружие. Так проходило мое ожидание. Я прислонялся к стволу дерева, говорил сам с собой, бродил туда-сюда, следуя за светом. Мне захотелось есть. Я посмотрел на часы, было одиннадцать десять. Я ждал только полчаса, а о коте Ананду о и о всех других я не осмеливался даже думать, как бы доказывая этим свою невинность. Вдруг я встряхнулся. Я был противен. Сам себе. И в третий раз росил ствол дерева. Дина пришел через два часа вместе с Эльвирой, на которой была черная вуаль, как будто бы она возвращалась после мессы. «Никого не видно», — сказали они мне. Они принесли два пакета, большой и маленький. «Там еда и вещи», — пояснила она. Вещи, носки, носовые платки и бритва. «Вы сошли с ума!» — заорал я. Но Эльвира мне сказала, что она обо всем подумала и нашла мне прекрасное надежное убежище. За Пино, на равнине, находится пансион Кьери. Спокойный дом. Там есть кровати и трапезная. Прекрасный двор и школа. Там... Вам будет хорошо, продолжала она. Вот письмо приходского священника. Там церковная школа. Священники помогают друг другу. Она говорила спокойно и уже не боялась. И румянец тоже исчез. Все происходило естественно и привычно. Я вспомнил те вечера, когда говорил ей спокойной ночи. Одино? спросил я. «Пока он останется с ними!» И едва посмотрев на него, добавила, «Мы уже обо всем договорились!» Он кивнул головой. На меня опять навалилась слабость. Во рту вновь появился привкус крови. В глазах потемнело. Я оборахтался в море доброты, ужаса и покоя, священников, христианского прощения, Я попытался улыбнуться, но мое лицо мне не подчинилось. Я что-то пробормотал, что, мол, скоро вернусь, но главное, не надо меня искать. Взял пакеты и пошел. Я поел в лесу и к вечеру по тихой пустой улочке вошел в пансион. Никто меня не видел. Я поклялся. Если смогу, никогда не выйду отсюда».